Осознав, что он должен найти и остановить Бизо, отец бросил телефонную трубку, метнулся к открытой двери в коридор и чуть не столкнулся с Шарлен Коулман, медсестрой, которая несла младенца. Лицом пошире, чем у того, что Бизо унес в грозовую ночь, и кожа была розовой, а не красной. Согласно отцу, чистые синие глаза младенца сияли, словно он восторгался миром, где ему предстояло жить. «Я спрятала вашего ребенка», — сказала Шарлен Коулман. «Спрятала от этого ужасного человека. Я поняла, что от него нужно ждать беды, как только он привел сюда жену. Он пришел в этой ужасной шляпе и даже не извинился за то, что не снимает ее». Мне бы хотелось лично подтвердить, что Шарлен насторожил не клоунский грим Бизо, не открыто высказываемая ненависть к родственникам жены, воздушным гимнастом, не безумные горящие огнем глаза, а всего лишь мятая шляпа-пирожок. К сожалению, мне был лишь час от роду, я еще не выучил английского и даже не понимал, кто эти люди и какое они имеют ко мне отношение. Глава 3. Дрожа от облегчения, отец взял меня из рук Шарлен и отнес матери. После того, как медсестра подняла из голове кровати, на которой рожала Мэдди, и подложила ей под спину еще пару подушек, мама смогла взять меня на руки. «Очень надеюсь, что ты, маленькие синие глазки, докажешь, что я не зря прошла через всю эту боль. Потому что если ты окажешься неблагодарным ребенком, я превращу твою жизнь в ад». Отец клянется, что это были первые слова, с которыми она обратилась ко мне. Вся в слезах, потрясенная случившимся, Шарлен рассказала, что произошло в родильном отделении и объяснила, как ей удалось унести меня в безопасное место после того, как началась стрельба. В возникшей ситуации, когда две женщины рожали одновременно и тяжело, и доктор Макдональд в столь поздний час не смог быстро найти второго квалифицированного врача-акушера, Он разрывался между двумя пациентками, переходя из одной родилки в другую, в свое отсутствие полагаясь на помощь медсестер. Его работа осложнялась еще и тем, что в сети периодически падало напряжение, лампы меркли, и он тревожился, успеет ли включиться автономный генератор больницы, если будет прервана централизованная подача электроэнергии. Натали Бизо не прошла необходимые дородовые обследования. Она не знала, что у нее преэклампсия примечание При эклампсии токсикоз второй половины беременности Конец примечания Во время родов развелась эклампсия, сопровождаемая сильнейшими судорогами, которые не купировались и угрожали не только ее жизни, но и жизни еще не родившегося младенца Примечание Эклампсия пик негативных нарушений функционирования организма, вызванных токсикозом второй половины беременности, который может наложиться на роды Конец примечания. Тем временем у моей матери роды проходили с отклонением от нормы, главным образом из-за того, что шейка матки никак не раскрывалась. Внутривенное капельное введение раствора окситоцина поначалу не привело к значительному усилению сокращения матки, достаточному для того, чтобы вытолкнуть меня из нее. Примечание. Окситоцин – средство, стимулирующее родовую деятельность. Конец примечания. Натали родила первой. Доктор Макдональд сделал все возможное, чтобы спасти ее. Поставил трахеатомическую трубку для облегчения дыхания. Сделал несколько инъекций противосудорожных препаратов, но высоченное кровяное давление в сочетании с судорогами привели к геморрагическому инсульту, который ее и убил. Когда была перерезана и завязана пуповина между младенцем Бизо и его умершей матерью, У моей матери, которая все еще пыталась вытолкнуть меня на свет Божий, внезапно раскрылась шейка матки. И началось шоу Джимми Тока. Прежде чем сообщить Конраду Безо о том, что тот приобрел сына и потерял жену, доктор Макдональд принял меня и, согласно Шарлей Колман, объявил, что эта маленькая, но крепенькая кроха наверняка вырастет в звезду футбольных полей. Наконец-то, вытолкнув меня из матки, моя мать, совершенно обессиленная, лишилась чувств. Она не слушала предсказания доктора и не увидела моей широкой, розовой, изумленной мордашки, пока моя спасительница Шарлен не вернулась в родилку, где и вручила меня отцу. После того, как доктор Макдональд передал меня медсестре Коулман, чтобы помыть и завернуть в белую пеленку, и убедился, что моя мать лишилась чувств от усталости и скоро придет в себя с помощью нюхательных солей или без оных, Он снял с рук резиновые перчатки, стянул на шею хирургическую маску и пошел в комнату ожидания для отцов, чтобы в меру своих возможностей утешить Конрада Бизо. И тут же оттуда донеслись злобные яростные крики, параноидные обвинения, грязное ругательство. Сестра Колман услышала их, несмотря на звукоизоляцию родилки, поняла, что эти крики – реакция Конрада Бизо на смерть жены. Когда она вышла из родилки в коридор, чтобы лучше расслышать, чем недоволен Бизо, интуиция подсказала ей, что следует захватить с собой меня, уже завернутого в пеленку и тоненькое одеяльце. В коридоре она увидела Лоис Хансон, другую медсестру, которая держала на руках ребенка Бизо. Лоис тоже выскочила в коридор, встревоженная криками клоуна. Лоис допустила роковую ошибку. Не прислушавшись к совету Шарлен, она направилась к закрытой двери в комнату ожидания, надеясь, что вид новорожденного сына успокоит Безо и смягчит горе, вызвавшее приступ дикой ярости. Шарлен, она недавно развелась с частенько поколачивавшим ее мужем, понимала, что отцовским чувством не успокоить разъяренного мужчину, который отреагировал на печальные известия злобными угрозами, а не слезами. Кроме того... Она помнила, что клоун, не снявший в помещении шляпу, не отличается хорошими манерами, так что Шарлен почувствовала быть беде, большой беде. И она отступила по коридору в палату для новорожденных. Закрывая за нами дверь, услышала выстрел, оборвавший жизнь доктора Макдональда. В палате рядами стояли кроватки, в которых лежали новорожденные. В большинстве своем они спали, двое-трое гуколи. Никто не кричал. Огромное окно занимало большую часть длинной стены, но в данный момент по другую его сторону не стояли ни гордые отцы, ни бабушки с дедушками. За новорожденными присматривали две медсестры. Они слышали как крики, так и выстрел, поэтому в отличие от Лоис, нашли дельным совет Шарлен. Она заверила их, что обезумевший клоун не причинит вреда младенцам, но наверняка убьёт всех сотрудников больницы, которые попадутся ему на глаза. Тем не менее, прежде чем покинуть палату, каждая из медсестер прихватила по одному новорожденному, тревожась о тех, кого пришлось оставить. Еще более испуганные вторым выстрелом, они последовали за Шарлен в дверь у обзорного окна, которая вела из родильного отделения в главный коридор. Втроем, вместе с младенцами, они укрылись в палате, где ни о чем не подозревая, крепко спал какой-то старик. Ночник на прикроватном столике практически не разгонял темноту, Но комната то и дело освещалась вспышками молний. Боясь даже вздохнуть, три медсестры сбились в кучку и простояли так, пока издалека не донесся вой полицейских сирен. Шарлен тут же подошла к окну, которая выходила на залитую дождем автомобильную стоянку перед больницей. Она надеялась увидеть подкатывающие на полной скорости патрульные машины, но увидела лишь шлепающего по лужам Бизо со своим сыном на руках. Он выглядел как персонаж фильма ужасов, жуткий незнакомец, крадущийся в ночи. Не составляло труда представить себе, что это ночь после конца света, когда разверзлась земля, выпустив на поверхность легионы проклятых. Одного из них она видела перед собой.